Шота Джинчарадзе. открыл шкафчик с химическими реактивами и достал оттуда бутылку коньяку. — Гия, — повернулся он к Фиолетову, — возьми стаканы, вот они у тебя за спиной. Налив стаканы до половины золотистой жидкостью, он сел на стул и посмотрел на Гошу проницательным взглядом темных глаз. — Расскажи мне, Генацвале, что с тобой происходит? «Во что ты вляпался?» «Это мое дело». Гоша уставился в стол. «Я сам с ним разберусь». «Нет, дорогой, сам ты не разберешься. Ты в лес во что-то очень серьезное, столкнулся с опасными людьми. Один ты пропадешь. Да ты и сам это понимаешь. Я твой друг, ты это знаешь. Я хочу помочь тебе, но для этого я должен знать, что с тобой происходит». Гоша поднял стакан и выпил его в два глотка. Снова поставив стакан на стол, он заговорил. Он рассказал другу всю историю, начавшуюся с разговора в бане и закончившуюся взрывом на Малом проспекте. Точнее, еще не закончившуюся. Продолжение следует, как писали раньше, публикуя в журналах детективные романы из номера в номер. Выслушав весь рассказ, Шата сказал... «Как ты пьешь коньяк, Геннадсвали?» «Это отличный, выдержанный коньяк, а ты выпил его даже не ощутив вкуса. Так можно пить только водку, дорогой, водку, которую пьют не для удовольствия, а только для того, чтобы отключиться. Тебе нельзя сейчас отключаться. Ты идешь по канату, а под тобой пропасть. Чтобы спастись от волка, ты вошел в логово тигра. Штабель страшный человек! Но муса хочет убить меня». Я слышал это собственными ушами. «Почему ты решил, что штабель не сделает то же самое? На его счету гораздо больше покойников, чем у твоего Мусы. Долго ли он колебался, прежде чем убил шмыгуна?» «Может быть, ты и прав», — с тоской в голосе произнес Фиолетов. «Но что мне оставалось делать? Муса, меня приговорил! Ты повторяешься, дорогой? Мы не должны стонать и охать, мы должны думать!» Если у нас два сильных противника, единственное, что можно предпринять, это стравить их друг с другом. Что ты говорил штабелю насчет аукциона?» Гоша еще раз пересказал свой разговор с авторитетом. «Что ж, я нацвала, это не так уж глупо!» Шата задумался. Он налил стакан еще коньяку, поднял стакан и посмотрел сквозь него на свет. «Не так уж глупо!» «Надо, чтобы штабель тоже принял участие в аукционе! Еще! Обязательно нужно узнать, кто покупатель!» Муса собирается свести меня с ним еще до сделки, чтобы я убедил покупателя в серьезности наших намерений и подлинности картины. «Нет! Ты должен встретиться с покупателем раньше! После того, как Муса сведет тебя с ним!» Он будет за тобой следить. Глаз тебя не спустит, чтобы ты не смог договориться с покупателем за его спиной. Поэтому ты обязательно должен сделать это раньше. Я просил штабеля выяснить по своим каналам имя покупателя. Может быть, он это уже узнал. Гоша потянулся к телефону, но Шата отодвинул от него аппарат и достал из кармана маленький эриксоновский мобильник. Не нужно звонить с моего телефона. Я не хочу, чтобы штабель меня вычислил. А мобильник вычислить не так просто. Гоша набрал номер штабеля и, дождавшись ответа, сказал. Это я. Вы узнали меня? Узнал, узнал, пан профессор. Что нового? Это я хотел спросить. «Удалось вам выяснить имя покупателя?» «Конечно!» — самодовольно ответил штабель. «Никаких проблем! Проследили разговоры и встречи мусы за последнюю неделю. Это Равиль Ахатович Каримов!» Гоша поблагодарил и отключился. «Равиль Каримов?» — задумчиво повторил Шата, когда Фиолетов назвал ему покупателя. «Это серьезный человек!» владелец пивного завода Емельян Пугачев, человек с большими деньгами и большими возможностями, с криминалом как будто не связан, хотя дела ведет решительно и жестко, ни одной криминальной группировки не платит, содержит собственную сильную и многочисленную охранную структуру. Дай мне несколько часов, я постараюсь узнать о нем побольше. — Ты так довольно много о нем знаешь. Гоша смотрел на Шату с удивлением и уважением. — Откуда у тебя так много информации обо всех в городе? — Как же без этого? — Шата усмехнулся. — Сам понимаешь, я тут один, у всех на виду. — Как памятник на площади, — вспомнил Гоша прежний их разговор. Вот — Вот-вот! Улыбка Шаты стала еще шире. То рэкет накатит, чтоб его черти побрали, то... — Налоговая не к ночи, ну, ты сам понимаешь. Чтобы выжить в таких условиях, нужно владеть информацией. Информация в наши дни решает все. Короче, дорогой, заходи завтра. Я постараюсь как можно больше узнать про Равиля Каримова. На следующий день Гоша прочел в газетах о взрыве машины на Малом проспекте. Сомнений быть не могло. Бежевые «Жигули» Пятерка могли принадлежать только шмыгуну. На всякий случай Гоша набрался наглости и позвонил ему домой. Там, естественно, никто не ответил. Штабель выполнил то, что обещал. Теперь противником Гоши выступал только Муса. Вернее, Муса и те люди, что стояли за ним. Гоша прислушался к себе и удивился. Никаких сожалений не возникло у него в душе по поводу смерти Шмыгуна. Ведь Шмыгун сам без всяких сожалений приговорил его к смерти, а Гоша не сделал ему ничего плохого. — Ну что же, — думал Гоша, — вот теперь точно игры кончились, теперь начинается борьба. Если я выиграю, то приобрету деньги, свободу. Осуществлю свою мечту — жить в Европе, не следя за временем и за каждым грошом. Гулять по улицам средневековых городов, прикасаться к камням, по которым ступали солдаты короля гуннов Атилы, сидеть в церкви, где молился Франциск осийский Возможно, многие назовут это безнравственным — осуществлять свою мечту путем обмана, мошенничества, даже убийства. А так или иначе, это моя жизнь. Я выбрал этот путь вместо жалкого прозябания здесь, вместо того, чтобы откладывать каждый грош, а потом вырваться в Париж на неделю, как лика, чтобы ничего не успеть и потом еще горше было осознавать свое бессилие? Пан профессор желает получить сразу все, а там уж как повезет, либо пан, либо пропал. «Ну, дорогой, задал ты мне задачу!» Шата выглядел озабоченным и утомленным. «Два дня по городу рыскал, пытался выяснить подробности про этого Равиля Каримова. Нашел что-нибудь?» — оживился Гоша. «Что можно сказать?» Я, как ты сам понимаешь, все больше со своими общался. С фотографами. Человек этот Каримов серьезный, солидный, не жулик. В бизнесе его уважают. Отчего же он вдруг решил краденую картину покупать? Недоверчиво прищурился Гоша. Ходят слухи о какой-то тайной его коллекции, будто бы есть там ценные вещи, добытые, так сказать, неправедным путем то есть не сам он крадет, а покупает. Но, опять-таки, это только слухи, потому что никто этой коллекции не видел. Видно, Муса тоже про это наслышан был. от того и пошел к нему о покупке картины договариваться. Догадался Гоша. Но все же я в толк не возьму, для чего он согласился. — Этого я не знаю, — развел руками Шата. — Да и никто не знает. Жизнь Каримов ведет довольно скромную, но, однако, не затворник. Видят его и в ресторанах, и в казино. Играет по мелочи, в основном наблюдает. Женщины? Гоша вопросительно поднял брови. Никаких задвигов по этой части за ним не замечено. Но в последнее время появляется он с роскошной такой бабой. Да вот, смотри. Шата... Развернул большой журнал в яркой глянцевой обложке. Целую страницу там занимала реклама ресторана 1913 год. Красивый интерьер, приличный вид, белоснежные скатерти на столах, свечи. Интересующая Гошу пара сидела чуть в стороне от объектива. Сам Равиль получился в профиль, зато его дама видна была во всей красе а посмотреть было на что. Рыжеватые естественного отлива волосы, забранные в высокую прическу, белоснежная длинная шея, царственный поворот головы. Даже на фото было видно, с какой страстью смотрит на нее Равиль Каримов. Что ж, Гоша его хорошо понимал. — Что за дама? — отрывисто спросил он. «О, это вопрос особый!» — засмеялся Шата. «Тебе тоже понравилась? Потрясающая женщина!» «Да кто она такая?» «Елизавета Андреевна Голицына утверждает, что княжна!» «Появилась у нас в городе года два назад!» «Говорит, что приехала из Парижа!» «Врет, наверное, что княжна!» «Но вид у нее эффектный», — заметил Гоша. «А ты откуда подробности про нее знаешь?» «Тут мне повезло», — заулыбался Шата. «Тут просто удача подвалила. В этом журнале...» — он кинул на стол стопку журналов «Невский проспект». «Фотограф Витька Ребрик, а мы с ним старые приятели». «Что за журнал такой?» «Журнал для богатых, вернее, для их жен и любовниц», — доходчиво объяснил Шата. «Потому что бизнесмены крупные, все люди занятые». Им журналы разглядывать некогда. Реклама, что ли? Не только. Вот, смотри. Открытие «Париж-клуба». Это новый ночной клуб. И на первом плане кто? Наша княжна. И Равиль тоже где-то там мелькает. Или вот в архитектурной студии «Бергхаус». Презентация нового проекта дизайна элитных квартир. Княжны на первом плане, конечно, нету. Она ведь не архитектор. «Но вот там, сзади, видишь, рыжие волосы? Это она!» «Отчего же она такая популярная?» «Приглянулась твоему приятелю Ребрику?» Полюбопытствовал Гоша. «И это тоже. Модель красивая. В том, что ее всюду приглашают, ничего странного нет. Если уж попадешь в тусовку, так там так и будешь мелькать». «Да ведь там девиц-то навалом возле богатых крутится». И все красивые. Уродок не держат. «Вот, верно заметил!» Шатара смеялся. «Красивых много, а умных раз-два и обчелся. Не знаю уж, какая это самая Елизавета Голицына княжна, но женщина умная. Она фотографу Витьке Ребрику за каждое опубликованное в журнале фото, где она видна, выплачивает от себя лично некоторую сумму» хоть и не очень большую, а все равно Витька не в накладе, она везде мелькает, и все довольны. «Научная организация труда», — глубокомысленно изрек Гоша. «Постой-ка, есть у тебя лупа». Обежаешь, дорогой, зачем тебе лупа?» — откликнулся шата. «Что нужно, я тебе увеличу». Он включил свою технику, и через минуту фотография спроецировалась на экран. Это был снимок в студии Бергхаус. Поскольку дело происходило не в ресторане, мнимая княжна была не в вечернем платье, а в очень элегантном светлом костюме, отливавшие медью волосы были распущены по плечам, и Гоша уставился на эти волосы как зачарованный. — Послушай, я знаю, почему Каримов... Захотел купить эту картину, несмотря на риск и огромные деньги. «Посмотри! Тебе эта так называемая княжна никого не напоминает? Достань-ка ту копию, что я дал тебе на хранение!» Шатау уставился на картину. Наконец он поднял на Гошу глаза и сказал, «Ты прав, Генацвале! Понятно, почему он так запал на эту картину!» Они сравнивали женщин на картине и на снимке. Сомнений не было. Мнимая княжна, если бы ее раздеть и посадить на краю бассейна, выложенного разноцветной мозаичной плиткой, была бы, как две капли воды, похожа на женщину с картины Клода Жибера «Бассейн в гареме». Гоша задумчиво листал журналы, автоматически отмечая тут и там знакомый профиль и рыжие волосы. Журнал отражал множество событий, происходящих в городе, но события эти были несколько специфического плана. Прием по случаю открытия нового элитного дома на Мичуринской улице, где присутствуют бизнесмены, чиновники и сам мэр с супругой. Банкет. Открытие гастролей известного американского дирижера, где присутствуют чиновники от культуры, известные творческие личности, заместитель мэра с супругой. Банкет, открытие дней голландской культуры в Санкт-Петербурге, прием в голландском консульстве присутствуют чиновники консулы Дипкорпус, фуршет, демонстрация новой весенней коллекции знаменитого модельера Татьяны Парменовой присутствуют чиновники-бизнесмены, жены чиновников и любовницы бизнесменов, фуршет. В глазах ребила от ярких красочных снимков. Гоша и сам не знал, что он хочет найти, как вдруг увидел такое, что не поверил своим глазам. На заднем плане снимка была опять-таки изрядно надоевшая Гоша княжна Елизавета Галицына, а рядом с ней не видно было Равиля Каримова и вообще никаких мужчин. Княжна разговаривала с какой-то женщиной, и в этой женщине Гоша с величайшим изумлением Узнал свою приятельницу Лику. Он откинулся на спинку стула и протер уставшие глаза. «Шата, у меня глюки!» — пожаловался он. «Посмотри, тебе вот эта девица никого не напоминает...» Шата несколько раз видел Лику, потому что Гоша был знаком с Ликой очень давно. Они вместе учились в Академии художеств на искусствоведческом факультете. — Послушай, дорогой, кажется, у меня тоже глюки, — пожаловался Шата, — но ты знаешь, мы ведь сегодня ничего не пили. — Так кого она тебе напоминает? — не отставал Гоша. — Она похожа на эту твою очкастую Лику. — Точно. — Значит, это она, — вздохнул Гоша, — и нас не глючит. По всему выходило, что так оно и есть. Потому что статья, сопровождаемая снимком, освещала открытие в манеже выставки шведского художника, фамилию которого невозможно было произнести, а как раз специализировалась на скандинавском искусстве — то есть ее присутствие на открытии выставки было вполне уместным. Гоша даже вспомнил, как Лика готовила эту выставку и жаловалась, что швед, которого ввиду непроизносимости фамилии называли просто Олов, замучил ее приглашениями в ресторан. Швед был толстый и огромный, как бегемот. Ел он за четверых, но одному в ресторане было скучно. Кроме того, он поразился Ликиной худобе, посчитал, что это от недоедания, и решил подкормить ее, пока он в России. Глядя на снимок, Гоша удивился только, что Лика разговаривает с мнимой княжной Галициной. Они явно были поглощены беседой. И еще тому, как Лика одета. Вместо ее обычных далеко не новых джинсов на Лике был вполне приличный брючный костюм синего цвета, причем не того советско-чернильного оттенка, который делал вонное время всех женщин в синих костюмах, похожими на депутатов райсовета, нет. Оттенок Литиного костюма даже на фотографии давал понять, что костюм этот куплен в дорогом магазине, и у его хозяйки есть вкус. Забираю этот журнал. Гоша решительно поднялся со стула. «Сейчас на работу, там поймаю Лику и вытрясу из нее все, что она знает об этой поддельной княжне. Не хотелось бы ее вмешивать, но другого выхода нет, иначе просто не представляю, как мне выйти на Равиля Каримова». «Удачи тебе!» — напутствовал Гошу Шата, но в глазах его стояли сомнения — как всякой грузин он не верил, что от женщины может быть какая-то польза, кроме как в постели и у семейного очага.